Выступление «Битлз» по телевидению в передаче Sunday Найт» из лондонского зала Паладиум 13 октября 1963 года принесло группе колоссальный успех. Но истинным фурором стал показ «Битлз» на следующей неделе по общенациональному телевидению для 26-миллионной аудитории из королевского варьете в концерте вместе с кинозвездой Марлен Дитрих. К этому периоду участники ансамбля уже сменили свой имидж, заменив кожаные куртки строгими костюмами от Пьера Кардена и были приглаженными во всем от причесок до движений и уровня звука, что очаровывало даже тех, кто раньше относился к бит-музыкантам с чувством антагонизма. Но на концерте в королевском варьете Джон Леннон позволил себе рискнуть. Объявляя очередной номер, он шагнул вперед и сказал, обращаясь к публике, сидящей на дешевых местах, «Хлопайте в ладоши в следующей песне», Затем, поклонившись в сторону королевской ложи, добавил «Остальные гремите своими бриллиантами». Это был очень рискованный шаг, так как у английского населения особо развито почитание всего, что связано с атрибутами монархии. Так что в случае неудачи карьера Битлз могла закончиться с позором, так и не начавшись. Нахальная, но безобидная шутка по отношению к членам королевской семьи окончательно добила многомиллионную аудиторию. Началось массовое поклонение тинейджеров группе Битлз, охарактеризованная газетой Daily Mirror как битломания. После этого лондонские продюсеры начинают проявлять большой интерес к периферийным группам и в первую очередь к ливерпульскому Мерсибиту. Среди тех, кто пробился на уровень общебританской известности, оказались Searchers, Swinging Blue Jeans, Mercy Beats и группы, которые администрировал и проталкивал Менеджер Битлз, Брайан Ипстайн, Гэри энд Зе Писмейкерс, Билли Джей Крамер энд Дакота и Фо Огромную роль в судьбе ливерпульских групп и в первую очередь Битлз сыграл талантливый продюсер, музыкант, оркестровщик и звукорежиссер Джордж Мартин. Именно он обогатил звучание известных нам записей того периода наличием группы струнных, духовых и деревянных инструментов, облагородив образ британской поп-музыки. Следующим портовым городом, привлекшим к себе внимание столичных боссов, был Манчестер с его группами Холлис, Мит Бендерс, Сент-Луис Юнион, Херманс Хермитс, а из Бирмингема вышли Рокенберрис, Эпплджекс, Сорроуз, Спенсер Дейвс Групп. Кстати, в этом городе возник Moody Blues, один из первых в Англии ансамбль стиля арт-рок, синтезировавший блюз, классику и электронную музыку. И все же в длинном ряду упомянутых и неупомянутых здесь ансамблей первой волны провинциального британского бита лишь «Битлз» выдержали испытаний временем. Их важное отличительное качество – стремление к полистилистике, к органичному синтезу различных музыкальных культур на основе рок-н-ролла сделало эту группу наиболее влиятельной в механизме его сложного явления, которое во второй половине 60-х годов – получила общее название «рок». Но главным достоинством «Битлз» была сама их музыка – мелодичная, яркая, демократичная, позволявшая ансамблю стать музыкальным явлением XX века. Вообще, бум битломании, развязавшей руки предпринимателям, прессе и самим музыкантам, содействовал образованию в Англии тысяч новых групп. Это привело к здоровой конкуренции – что в свою очередь повысило общий профессиональный уровень музыкантов и в конечном результате способствовало выходу английской рок-музыки из-под американского влияния, формированию своего национального стиля. Так, в конце 1963 года группа Dave Clark Five была названа пионером особого тоттенхемского значения, в 1964 году возник целый букет групп, предопределивших многообразие начинавшей развиваться английской рок-музыки. В этой связи прежде всего следует упомянуть «Kings», «Small Faces» и «The Who». Группа Kings вошла в историю рок-музыки как остросоциальная и ироничная, как типичный представитель современного городского фольклора. В музыкальном отношении этот коллектив явился предшественником хэви-метал. Кинкс назвали хэви-бит группой. Small Faces с ориентированием на негритянский стиль soul по своей эстетике была в сущности тем, что позднее классицировали бы как уличные панки. Нельзя обойти вниманием направление в британской бит-музыке, получившее название мод, отличавшееся не столько музыкой, сколько принадлежностью к определенному имиджу. Движение мод возникло в специфической среде небедной молодежи, учащихся престижных колледжей, посетителей дорогих клубов. У молодых людей этого круга были свои пристрастия в моде на одежду, обувь, прически и, конечно, музыку. Термин «мод» происходит не от слова «модный», как может показаться, а скорее от «модерн», «современный». Я помню, что в конце 50-х, начале 60-х годов, даже в среде нашей столичной молодежи слово «модерн» практически было синонимом всего модного. Слово «мода» относилось больше к миру взрослых, к чему-то официальному. Английское движение «мод» было достаточно узким, столичным, элитарным. Основным пропагандистом стиля в музыке мод была телевизионная молодежная программа Ready Steady Go. К этой категории прежде всего относят группу Yardbirds, возникшую в 1963 году в среде одной из английских школ искусств Art School. Вдохновленные музыкой Rolling Stones, участники группы взяли за основу ритм-энд-блюз и гитарно-импровизационный стиль. В первом составе «Ярдбёрдс» был молодой Эрик Клэптон, который вскоре покинул группу по причине несогласия с выпуском чересчур коммерческих пьес. В дальнейшем в «Ярдбёрдс» играли такие музыканты, как Джефф Бэк и Джимми Пейдж, а группа со временем стала исповедовать принципы прогрессив-рока, повлияв на развитие этого вида музыки. Другим ярким представителем мод была некоторое время группа «The Who». Со дня возникновения и вплоть до 1964 года она существовала под другими названиями, не раз меняя репертуар в поисках своего стиля, пока под влиянием продюсера не взяла имидж мод – и не добавила в свою музыку больше элементов стиля соул. Постепенно The Who находит свой путь, обретая остросоциальный характер за счет текстов песен и особого имиджа, построенного на контрасте между изысканной одеждой в стиле поп-арт и эпатирующим, как бы хулиганским поведением на сцене. В конце представления, например, все инструменты и аппаратура каждый раз разбивались музыкантами на куски. Предвосхитив идею развившегося позднее направления шокирующего рока, Зеху стала глашатаем многих наболевших проблем английской молодежи, выражая неприязнь молодых людей к пожилым. Так в песне руководителя группы Пита Тауншенда «Мое поколение» выразился крайний антагонизм между тинейджерами и старшим поколением. «Лучше умереть молодым, чем сделаться старым брюзгой» пелась в ней. Тогда же широкая известность приходит к еще двум выдающимся ансамблям британского ритм-энд-блюза блюза Animals, сложившимся в 1960 году в Нью-Касле, и лондонскому «Роллинг Стоунс». Выйдя на поверхность, группа «Роллинг Стоунс» устанавливает мощное и длительное влияние на английский рок, сравнимое лишь с влиянием «Битлз». Одна из особенностей этой группы – устойчивость стиля, стабильность успеха и, как следствие, удивительное долгожительство. Если Rolling Stones вошла в историю как типично гитарная, если говорить о звучании и составе инструментов группа, то Animals была более персонифицированной за счет яркого вокала Эрика Бердона и электроорганного аккомпанемента Алана Прайса. Говоря о связи британского ритм-энд-блюза и американского фолк-рока, нельзя не отметить, что именно Animals под влиянием Боба Дилана стала записывать традиционные негритянские блюзовые песни, типа «Baby late me take you home» и именно в его интерпретации. Еще одна влиятельная британская группа Manfred Mann сделала много обработок песен Боба Дилана, в частности – We's got on our side, just like a woman, might queen. В марте 1964 года 6 песен Beatles за одну неделю вошли в топ-10, десятку лучших в американских хит-парадах. Немалую роль в популяризации группы в США сыграли не только пластинки, но и два музыкальных фильма: Hard Day's Night и Help где помимо музыки, группы и ее актерского участия была заявлена новая утонченная эстетика ироничного, если не сюрреалистичного поведения молодых людей 60-х, развитая через 20 лет в музыке новой волны. Таким образом, Битлз сломали прежнее недоверие американцев ко всему, что делалось в сфере популярной английской музыки. Они проложили британским группам дорогу в заокеанский поп-бизнес, вернув американский рок-н-ролл на родину в новом, обогаченном виде, положив конец привилегии США в этой области. Середина 60-х годов ознаменовалась началом процесса, который в связи с влиянием на поп-культуру США, а позднее ряда европейских, даже азиатских стран, называют британским вторжением. Как утверждают некоторые исследователи, Битломания была следствием определенного политического и культурного кризиса в США. Неслучайно взрыв ее начался вслед за убийством президента Джона Кеннеди. Менеджер «Битлз» Брайан Ипстайн сказал тогда в интервью американским журналистам, «Мы – это противоядие. Мы – лекари, готовящие бальзам для тяжелобольного общества». Sitting in my chair Somebody's been smoke In my cigarettes Cause I see butts everywhere I'm gonna set me in a trap I'm gonna catch me a rat Somebody's gonna mess with my puppy Somebody's left him Curried on the mat Somebody must have touched him with a whammy hand Cause he look just like a cat I'm gonna set me a trap I'm gonna catch me a rat Oh, somebody went and painted my party blue They been a fooling me with the kitchen too Somebody went painted my bathroom red They even been a fooling me kitchen too, somebody went and painted my bathroom red, they even been a fooling with the bed somebody's been a messin' with my puppy, somebody left him parade on the mat somebody must have touched him with a whammy hand cause he looked just like a cat, I'm gonna set me a trap I'm gonna pitch me a rap I'm gonna set me a trap You're a rat Oh, you better get out of here, man You're in a wrong house Oh